Глава первая. То ли небо, а то ли корова. Сотворение мира. Древний Египет и его мифы. Сложно, загадочно, увлекательно. Прежде чем рассматривать, собственно, мифы, родившиеся на земле Древнего Египта, нужно разобраться с тем, что это была за цивилизация, каковы ее особенности и когда она, собственно, существовала. Словосочетанием ⁇ Древний Египет ⁇ мы обозначаем и историко-географический регион, и государство, и культуру, просуществовавшую в этом регионе примерно с 4 тысячелетия до нашей эры, до V-VII веков нашей эры. Хотя то, что представляла собой египетская цивилизация в первые века нового тысячелетия, уже практически ничем не напоминало времена фараонов и пирамид. В целом же можно сказать, что на берегах Нила родилось одно из самых ранних и самых могущественных государств древности, создавшее очень интересную культуру, совершившее множество научных открытий и куда же без этого породившее множество загадок. Основные периоды древнеегипетской истории можно представить примерно так. Первый ⁇ это династический период. Практически все периоды дополнительно делятся историками на отдельные этапы, но для разговора об истории и мифологии нам не обязательно приводить здесь всю эту структуру. Примерно с конца пятого тысячелетия до нашей эры до 3100 года до нашей эры возникает социальное неравенство, складываются первые небольшие государства в долине Нила. Египет далеко не сразу стал единым. Ну, а признаки государства Мы все помним по школьному курсу истории, не правда ли? Это появление органов власти, налогообложения, законов, профессиональных воинов и бюрократического аппарата. Это, конечно, не все, но нам пока хватит. В Египте развивается земледелие, скотоводство, система орошения. Египтяне рано научились использовать в своих целях регулярные разливы Нила. Этот период – завершается объединением государства, которое приписывают фараону Нармер. В PDF-приложении можно ознакомиться с палеткой Нармера – каменной пластиной для ритуального растирания красок с изображением побед фараона. Кто дал название? Название «Египет» было придумано вовсе не самими египтянами. Оно происходит от слова, которым обозначали эту землю древние греки – «Айгиптос». Происхождение слова точно неизвестно. Возможно, это одно из греческих названий Нила. Сами египтяне обычно называли свою территорию Такем или Такемет, то есть Черная Земля. Второй – династический период, во время которого Египтом управляли последовательно представители 30 династий. Это очень продолжительный период, которым принято выделять следующие этапы. Не пугайтесь, запоминать их вам не придется, это просто шпаргалка, на которую мы при необходимости будем ссылаться. Ранее царство. Период с 32 по 28 век до нашей эры. В это время полностью складывается письменность и система представлений об основных божествах. От этого периода до нас дошли гробницы Мастабы, относительно небольшие усеченные пирамиды с подземными погребальными камерами. Столицей является Мемфис. Древнее царство. Период с конца 28 века до второй половины 23 века до н.э. Уже полностью сформирован культ почитания фараона как воплощение бога, хора, гора или ра. Также на этом этапе возводятся великие пирамиды в Гизе. Все завершается первым переходным периодом ослаблением власти фараонов и политической анархии. Среднее царство. Период примерно с 21 по 17 век до нашей эры. Расширение государства, развитие обработки металлов, многочисленные завоевания территорий. Расцветает древнеегипетская литература, создаются скальные гробницы в Долине царей. Столичные функции в это время принимают на себя Фивы. Эпоха Среднего Царства заканчивается Вторым Переходным периодом, в ходе которого государство снова распадается на отдельные административные единицы – Номы. Новое Царство. Период с XVI по 11 век до эры. К этому периоду относится солнечная реформа Аминхотепа IV, Эхнатона, которую некоторые исследователи именуют попыткой перехода к Единобожию. Древнеегипетская цивилизация находится в стадии расцвета, возводятся грандиозные храмовые комплексы и памятники. Именно к этому периоду относится кратковременное правление Тутанхамона, прославившегося не столько своими деяниями, сколько своей гробницей. Этап завершился продолжительным третьим переходным периодом, во время которого государство сильно ослабело и утратило значительную часть завоеванных некогда территорий. Поздний период или позднее царство. Период с VII по IV век до нашей эры Мрачная эпоха. Постоянная борьба за независимость, экономические и политические проблемы. Период завершается завоеванием Египта сначала персами, ахеменидами, а затем Александром Македонским. Изображение Александра Македонского можно найти в PDF-приложении. Третий. Эллинистический Египет. Примерно с 305 года до н.э. по 30 год до н.э. В Египте воцаряются родственники и соратники Александра, а позднее их потомки. Столицей в это время является основанная Александром Македонским Александрия Египетская. Наступает этап эллинизации Египта, то есть на него начинает оказывать решающее влияние греко-македонская культура. Египетская самобытность в это время практически утрачивается. В Александрии работают известнейшие ученые античности – Евклид, Архимед, Страбон, Эратосфен и другие. Александрийская библиотека, к сожалению, уничтоженная впоследствии, становится одним из самых крупных научных центров античного мира. Известнейшим персонажем этого времени является египетская царица Клеопатра, которая по своему происхождению вовсе не была коренной египтянкой – Она относилась к македонской династии Толемеев, Лагидов. 4. Римский Египет с 30 -го года до нашей эры до 4 века нашей эры. Территория Египта в это время превращается в одну из римских провинций. 5. Византийский Египет от распада Римской империи до завоевания территории Египта арабами в седьмом столетии. В это время господствующей религией в Египте становится христианство. После арабского вторжения египетская территория исламизируется. Наступают века, ну, не то чтобы полной безвестности древнеегипетской культуры, но, как минимум, слабого ее изучения. Ученые споры. Приведенная здесь периодизация не единственная, но одна из самых популярных в египтологии – Конечно, нужно учесть, что моменты переходов от одного этапа к другому не были мгновенными. Также некоторые ученые предлагают выделить в отдельный период так называемый Ахименицкий Египет, времена владычества персов. Исходя из темы, нас более всего интересует додинастический период и династический, примерно до этапа нового царства. В более поздние времена о каком-либо развитии египетского мифа говорить сложно. Но все же, по мере необходимости, мы будем обращаться к самым разным моментам его истории. В том числе и к последующим открытиям Древнего Египта. Там тоже было очень много интересного. Пока остановимся на том, что уже в глубокой древности египетская цивилизация была весьма развитой и интересной. Сложная система земледелия и орошения, активно используемые данные математики и астрономии, в первую очередь они требовались в сфере строительства и предсказаний разливов Нила, Невероятно мудреные похоронные ритуалы. Уже упоминалось, что древнеегипетская мифология чрезвычайно сложна для современного исследователя. Это пресекшееся развитие цивилизации, долгий перерыв в ее изучении, иероглифическая письменность. Но это не все. Есть и еще важные нюансы. Они не представляли бы собой особой сложности, если бы у нас не было пробелов в изучении древнеегипетской истории и культуры. И все же давайте о них упомянем. У древних египтян не было сколько-нибудь определенных канонов изображения тех или иных богов. Божество могло быть представлено и в виде человекоподобной фигуры с неким характерным атрибутом, скажем, богиню Истины Маат изображали с перышком в руках или на голове. И в образе посвященного ему животного, и как антропоморфное создание с головой животного или птицы. Один и тот же образ, одно и то же божество, олицетворявшее то или иное явление природы, могло иметь несколько имен и представать в нескольких обличиях в течение одного дня. Классический пример – бог-творец Атум, который долгое время отождествлялся с вечерним заходящим солнцем, в то же время воспринимался как одна из ипостасей бога Ра, солнца дневного, находящегося в зените. А утреннее светило связывалось с богом Хепри. Именно его часто представляли в виде жука-скоробея, выкатывающего солнечный диск на небесный свод. Хотя, как известно, в реальной жизни скоробеи катают отнюдь не солнце. Изображение амулета в виде скоробея можно найти в PDF-приложении. Отдельная история — это родственные отношения богов. Кто кому брат, сват, сын, муж или жена не всегда можно разобраться. И версии относительно родства порой высказываются диаметрально противоположной. Не говоря уже о том, что, как и в большинстве древних мифологических систем, братья и сестры могли быть в то же время и супругами. Кстати, тем же самым грешили и сами древние египтяне, в первую очередь из правящих династий. Почиталось множество богов, функции которых довольно сложно определить. Более того... Сложно даже понять, боги это или какие-то сущности, не имеющие отношения к основному пантеону. Например, некий, некая Сихем, который в разных переводах определяется то, как божество, покровительствующее жизненной силе, то, как одна из составляющих человека. А этот самый человек, по представлениям египтян, состоял то ли из девяти, то ли из шести, то ли из четырнадцати составных частей включая тело, душу и одухотворяющую силу. Но об этом чуть позже. К одному и тому же богу в разных мифах могло высказываться разное отношение. Скажем, бог-крокодил Себек предстает то, как сугубо отрицательный, то, как положительный персонаж. Еще один пример. Злой и жестокий Сет, убивший своего брата Осириса, казалось бы, был стопроцентно негативным героем. Но имена в его честь носили многие фараоны. Египетская мифология очень символична. Это касается и текстов, которые в свое время с большим трудом переводили из иероглифических табличек и сохранившихся иллюстраций к ним. В них многое иносказательно, многое нужно додумывать, складывая из многочисленных элементов по возможности целую картину. Например, у древних греков образы богов были более или менее однозначны хотя тоже могли немного трансформироваться с течением времени. Афину мы узнаем по наличию копья, по доспехам, по сопровождающей ее сове, Диониса по венку из хмеля и виноградных кистей и так далее. У египтян же процесс восхода солнца, изображенный на фреске, это сложная композиция, на которой мы видим и стоящих на солнечной ладье богов, каждого со своими атрибутами, и приветствующих солнце то ли животных, то ли других божеств в зверином обличии и разнообразные растения, изображения которых также имеют свое специальное прочтение. А сопровождается все это обширной иероглифической надписью. Многие египетские мифы дошли до нас не благодаря переводам, собственно, египетских текстов, иероглифических или каких-то еще. Они сохранились в исторических документах, созданных учеными эллинистического римского либо византийского периодов, греками или римлянами, по происхождению. Они могли просто не понимать каких-то тонкостей и излагали предания страны таким, в силу своего разумения. Это усугубляет путаницу. Трудность древнеегипетских текстов объясняется не только сложностью письменности, но и тем, что в Египте придавали колоссальное значение слову и силе заклинаний, а значит, важно не наговорить лишнего. Конечно, часть перечисленных сложностей в изучении древнеегипетской мифологии можно объяснить. Например, разночтения в образах богов, вероятно, возникали потому, что в истории государства было много периодов раздробленности, когда в разных городах и разных номах могли складываться свои тонкости и свои правила почитания сверхъестественных существ. Также их образы могли измениться с течением времени. Еще одна причина. В Древнем Египте огромной силой являлось жречество. В руках жрецов подчас концентрировались не только дела духовные и вопросы служения богам, а вопросы эти были первостепенны по важности, но и функции государственного управления, особенно если очередной правитель был малолетним или отличался слабым здоровьем. Одной из характерных примет египетского искусства и культуры было то, что можно назвать сакрализацией, когда многие действия и явления – достаточно простые и земные в своей основе, предстают чем-то таинственным, загадочным, значимым. Так, практический процесс изготовления мумии представал как олицетворение пути в мир мертвых, а жрец, надевавший в ходе бальзамирования маску бога Анубиса, воспринимался воплощением самого божества, сопровождающего умершего на ту сторону. Мы, конечно же, не хотим принизить искусство древнеегипетских бальзамировщиков, Изготовление мумии – процесс весьма ответственный и трудный. Речь, в первую очередь, о том, что многие моменты, связанные с религией, мифом, служением богам и с их историей, запутывались и покрывались мраком сознательно. В общем-то, это не такое уж редкое явление. Во многих религиозных системах существует понятие таинства или «мистерии», но в Древнем Египте эти секретность и загадочность достигали апогея. Более того, В Египте было несколько религиозных центров, не путать со столицами. Например, Иуну или Гелиополь, как потом назвали его греки, Инбухедж, он же Хеткаптах, греки позднее назвали его Мемфис и так далее. У жрецов разных городов отличались точки зрения на то, кто именно из богов является творцом мира и человечества. Так что разобраться в древнеегипетской мифологии действительно очень сложно. Не верите? Возьмите в библиотеке или скачайте академические издания по культуре Древнего Египта. На полстраничке текста, собственно, мифа будет несколько страниц примечаний и пояснений. Но мы с вами пока не ставим перед собой цель совершить научное открытие или что-то опровергнуть. Нам нужно просто познакомиться с самыми главными и самыми интересными историями в общих чертах. И в этой аудиокниге излагается наиболее простая и популярная версия основных древнеегипетских мифов. Начнем, конечно же, с сотворения мира. «Да что же вы творите?» или версия о происхождении Вселенной. В городе Иуну Гелиополе служители богов рассказывали об этом так. «Много миллионов лет назад не было ни государства Египет, ни знаменитых пирамид, ни пальм, ни сфинксов, ни проглядный мрак, расстилался от горизонта до горизонта и плескались во мраке волны океана Хаоса, холодного и бездонного. Океан этот назывался Нун. И вот однажды и раступились воды океана, и из них явился бог Атум. Фотографию скульптуры Атума можно изучить в PDF-приложении. Велики, неисчерпаемы были его силы. Он смог сотворить сам себя из тьмы и небытия, и теперь обдумывал возможность сотворить других богов и заселить Землю людьми. «Но как мне это сделать?» – задумался Атум. «Вокруг нет ни одного сухого клочка Земли, нет ничего, кроме мрака». Взлетел он над поверхностью Бездонного океана, произнес необходимые заклинания, и среди черных волн появился островок, которому Атум дал название Бен-Бен. Атум сел посреди острова на землю и начал размышлять, что же делать ему дальше. Заселить этот островок людьми? Но они не смогут ни прокормить себя, ни выжить посреди мрачного хаоса. Ведь нет на острове ни сладких фруктов, ни колосьев, ни животных, которые помогали бы людям пахать землю. Одним словом, работы у Бога впереди было столько, что он понял, один он вряд ли справится. А значит, ему нужны боги-помощники, и Атум решил для начала создать бога ветра, чтобы он немного разогнал воды Нуна и богиню Влаги, чтобы воды океана подчинились ей. Первой парой богов, созданных Атумом, были бог Шу, покровитель ветра, и богиня Влаги Тифнут, женщина с головой львицы. Очень был рад бог-творец тому, что отныне он не один на свете. По одной из версий, Атум, создавая шу и тифнут, просто выплюнул их из собственного рта. Об этом говорит одно из толкований имени тефнут — выплюнутое или порожденное Артом Но недолго он радовался. Так как мрак вокруг еще не был рассеян, Атум, едва успев создать шу и тифнут, сразу потерял их из вида. «Где же вы?» — звал он их, вглядываясь в окружающую темноту. «Уж не погибли ли вы в водах мрачного океана хаоса? но не слышал ответа. И тогда Атум вытащил из глазницы свой глаз и приказал ему «Пойди и разыщи моих детей, тефнут и шу, и верни их ко мне». Лас отправился на поиски, а бог Атум сделал себе новый глаз, еще лучше, чем предыдущий, и вставил в глазницу. Прошло много дней, Атум постоянно вглядывался в бездны хаоса, но не слышал ничьих голосов и не видел даже тени, созданных им детей. Он уже потерял всякую надежду, но вот однажды перед ним предстали Тифнут и Шу, которых разыскал Глаз в глубинах хаоса и привел снова к отцу. Радость Атума не имела пределов. Но тут Глаз заметил, что у него появилась замена. «Вот значит как?» — злобно спросил он Атума. Ты посылаешь меня в бездны хаоса разыскивать твоих детей, а сам делаешь себе новый глаз. Получается, я тебе больше не нужен. Вон она, благодарность». «Не сердись», — ответил ему Бог-творец. «Я размещу тебя посередине моего лба. Это самое почетное место. Ты будешь видеть все и заранее сообщать мне об опасности». Но Глаз не хотел ничего слушать. Очень уж он был обижен. Он превратился в ядовитую змею-кобру и, злобно шипя, начал нападать на Атума. Но бог не дрогнул. Он спокойно взял в руки кобру, раздувшую капюшон на шее, и обвил ее вокруг своей головы. С тех пор змея, всевидящая и всезнающая, украшает короны богов и правителей Египта. Змея эта называется урей и охраняет владык от любой угрозы. Откуда взялась змея? Изложенная здесь легенда о происхождении Урея не единственная. Рядом со змеей Уаджит на головах фараонов и богов изображали также коршуна Нихбет. Змея и коршун символизировали Нижний и Верхний Египет, соответственно, и, возможно, изображение сложилось как символ объединения государства. Как только Атум разместил кобру на своем лбу, Раскрылись воды океана Хаоса, и из них показался прекрасный благоухающий цветок лотоса. Раскрыл цветок свои лепестки, и на свет вылетел бог Ра, увенчанный золотым солнечным диском. Этот вариант с рождением Ра из цветка лотоса, возможно, является более поздним дополнением к мифу. Как уже было сказано ранее, большую часть времени атомы Ра считались разными ипостасями одного и того же солнечного божества. Ра был так счастлив увидеть Атума, Тифнут и Шу, что разрыдался. Слезы его падали на остров Бен-Бен и превращались в людей. Богиня Тифнут вступила в брак с богом Шу, и они породили еще одну пару богов-близнецов — Нут, небо, и Геба, землю. Брат и сестра так любили друг друга, что даже родились крепко обнявшимися. Но однажды все же поссорились и разделились. С тех пор и появился в мире небесный свод и земная твердь, по которой позже расселились люди, родившиеся из слез бога Ра на островке Бен-Бен. Несмотря на ссоры, Нут и Геп породили еще несколько божеств. В числе самых известных назовем Осириса, бога возрождения и судью в царстве мертвых, Исиду, богиню-мать-покровительницу женщин и детей, Сета, бога ярости, бури войны, Нефтиду, богиню рождения и смерти, одну из покровительниц умерших. Названные здесь девять богов Атум, Ра, Шу, Тифнут, Геп, Нут, Асирис, Исида, Сет и Нефтида составляют так называемую Иниаду Гелиополя или Великую Девятку. Это тот вариант истории о происхождении Вселенной которые поддерживали гелиопольские жрецы. Кстати, согласно некоторым мифам, именно эти боги были первыми царями Египта. Бог Атум, видимо, практически в любом варианте относится к числу древнейших божеств. Схему связи основных божеств можно найти в PDF-приложении. Что касается внешнего воплощения богов, оно, как уже говорилось, было весьма разнообразно. Например, Геба, бога Земли, Часто изображали в облике мужчины с кожей зеленого цвета. На многих рисунках он поддерживает богиню Нут, которая, изогнувшись, стоит на земле, касаясь ее только кончиками пальцев рук и ног. Платье Нут, богини неба, сплошь покрыто маленькими звездочками. Еще один распространенный вариант изображения Нут в облике гигантской коровы. Ее тело точно также расписано звездочками. Впрочем, Причины представления египетских богов в образе животных – это особая тема, и мы рассмотрим ее подробно чуть позже. В PDF-приложении вы можете изучить изображение Ара и богини Аментет из гробницы царицы Нефертари. В другом городе, Хетка-Птах, Мемфисе, предлагали другой вариант истории о происхождении мира. Там более всех почитался бог Птах, Пта, покровитель умерших. Бог истинной гармонии. Он считался также богом подземного мира, и его часто изображали в виде мумии, запеленутой в погребальные полотна, практически так же, как и Осириса. Именно Птах, как уверяли мемфисские жрецы, является создателем мира. А его супруга Сехмет, Сохмет, ведает песчаными бурями, войнами, олицетворяет ярость палящего солнца и месть. От брака Птаха и Сехмет родился... Нефертум – покровитель растительности, имя которого можно приблизительно перевести как «прелестное божественное дитя». Его обычно изображали с цветком лотоса на голове. Мы сейчас называем лишь основные обязанности древнеегипетских богов. На самом деле их было у каждого значительно больше. Например, тот же Нефертум в некоторых мифах упоминается и как бог красоты, и как бог целитель и так далее. Во время эллинистического периода египетской истории греки отождествляли некоторых своих богов с египетскими, например, Гефеста с Птахом. Еще один крупный город с могущественным жречеством – Химяну, или в греческом варианте Гермополь. Там была своя версия происхождения мира. Бог водной стихии Нун и его супруга по имени Наунет, также покровительница водного хаоса и неба, производят на свет Атумара, сотворившего основу Вселенной. Также они порождают еще нескольких богов. Например, Хапи, покровителя разливов Нила и бога урожая, и Хнума, именно он степил из глины первых людей, и Хепри, с ним вы уже знакомы. Это одна из ипостасий Солнца. В том же Химену существовала одна любопытная легенда. В первозданном хаосе появилась удивительная птица – Великий Гагатун. Она снесла яйцо, из которого родился свет, давший начало жизни. Интересно, что скорлупки этого яйца якобы долгое время хранились в одном из храмов Химену. Родом из Гермополя был и интереснейший бог Амон. Биография его довольно сложна и запутана, но можно предположить, что первоначально он появился как культовая фигура именно среди божеств, почитавшихся в Гермополе Химену. Сначала он, видимо, считался богом воздуха, но впоследствии в Едином Египте именно Амона начали воспринимать как бога-творца и бога-солнца, Амона-ра. Особенно он почитался в Фивах вместе со своей супругой Мут, одной из нескольких покровительниц материнства, и сыном Хонсу, богом луны и целительства. С Амоном мы не прощаемся надолго. В истории его почитания много интересных поворотов. А пока познакомимся с основными событиями, происходившими уже после сотворения мира.